Получалось, что начинать мирные переговоры надо все же с Египта. Из всех арабских лидеров насер был единственным, для кого поражение в войне означало не только глубокое унижение, но и прямую угрозу личному престижу. Впрочем, его материальные потери тоже не были незначительными. Правда, утрата Синай, несмотря на все его нефтяные ресурсы, не была таким уж тяжелым экономическим ударом. Но вот вынужденное закрытие Суэцкого канала было куда более болезненным. Поревая безрассудного гнева, египтяне утопили все суда, находившиеся в водах канала, и запретили выход из него иностранным кораблям, застрявшим в Большом Соленом озере. Эта блокада обходилась Египту в 30 миллионов долларов ежемесячно, что составляло заметную часть национального дохода. Но даже в этих условиях насер проявил свой исключительный талант политического выживания. В результате затяжных переговоров он убедил нефтодобывающие страны Персидского залида Залива ежегодно выплачивать Египту по 225 миллионов долларов. В сущности, в виде платы за согласие Нассера не вмешиваться в их внутренние дела и не экспортировать его, эту, так называемую «арабскую революцию», в другие страны. В военном отношении Египет тоже мог рассчитывать на определенную компенсацию. Москва, твердо намереваясь возродить свое влияние на Ближнем Востоке, похороненная на фронтах шестидневной войны, наладило воздушный мост в Египет и в Сирию. Уже в июле 68-го сюда опять было переброшено огромное количество нового советского оружия. На вооружение египетских и сирийских ВВС продолжали поступать истребители МиГ-21, а сил ПВО – зенитно-ракетные комплексы С-75 и С-125. 20 -125. Уже к концу 68-го года ВВС Египта не только восстановили свой предвоенный потенциал, но и значительно выросли количественно, одновременно модернизируясь качественно. В боевом строю у египтян находились теперь 110 истребителей МиГ-21, 80 истребителей МиГ-19, 120 устаревших МиГ-15 и МиГ-17, 40 СУ-7, 40 бомбардировщиков Ил-28 и 10 Ту-16. Западные эксперты полагали, что Египет получил около 400 новых самолетов. Было создано сразу несколько новых военных аэродромов на которых, помня разгромный опыт предыдущей войны, сооружали железобетонные ангары, выдерживающие прямое попадание фугасной бомбы. Сирийские ВВС тоже были значительно улучш... усилены. В страну прибыли сотни советских военных советников, разведчиков и военных переводчиков. К концу 1968 года на вооружении Сирийской Арабской Республики находилось 60 истребителей МиГ-21, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-7, а также доживал свой век, доживали свой век 70 мигов 15 и мигов 17. Одновременно улучшились и танковые поставки. Если раньше СССР сбывал Египту и Сирии свои устаревшие Т-34 во время Второй мировой войны, то теперь в Африку плыли уже Т-54, Т-55, а позже даже Т-62. Западные эксперты полагали, что у Египта вооружение накопилось до 470 танков. Танк Однако оружие наступательное, а на контратаку у Насера в любом случае сил не было. Обретя благодаря политической и военной помощи стран социалистического лагеря определенную долю прежней самоуверенности, Насер 23 июля 1967 года в годовщину революции полковников провозгласил, что готовит свою армию к возобновлению борьбы против Израиля. Мы никогда не капитулируем, никогда не согласимся на мир, который означает капитуляцию, заявил он потрясенному народу. Мы будем бороться за права палестинцев. А 29 августа лидеры 13 арабских стран собрались на трехдневную встречу в Хартубе, где поклялись продолжить борьбу с сионизмом. Под давлением Нассера они сформулировали свое печально знаменитое тройное нет. Нет миру, нет переговорам, нет признанию Израиля а также провозгласили лозунг «Борьба, до да победный, за обеспечение прав палестинского народа». Хартумская декларация стала первым серьезным предупреждением израильтянам, то их ожидания неминуемого вежливого телефонного звонка от готовых замириться арабских лидеров, мягко говоря, преждевременно. Все это стало известно в Израиле и вызвало у народа победителя раздражение. В мнении израильского обывателя победа в шестидневной войне должна была привести к тому, что униженные и побежденные арабы, осознав тщетность своих усилий, уничтожить Израиль, дозрели до мысли с ним помириться. Логика арабских обывателей оказалась диаметрально противоположной. Если до войны 67 года для большинства простых граждан арабских стран Израиль был неприятной, но в общем-то не опасной занузой, то теперь, когда его границы раздвинулись от горы Хермон до Суэцкого канала, Израиль стал вполне осязаемой угрозой. Жители Каира, Дамаска городов своими глазами наблюдали вра вражеские израильские самолеты в небе у себя над головой и кричали, что с этим надо что-то делать. Результатом этой арабской непримиримости и угроз стало ужесточение израильского общественного мнения. Все больше израильтян приходило к выводу, что единственным средством обеспечения безопасности является удержание территорий, завоеванных на момент прекращения огня в июне 67-го опубликованный 3 августа 1969 года декларации партии Труда Авода, подчеркивалось, что район Мерхавшлому, то есть весь юго-восточный берег Синайского полуострова, должен быть соединен с Израилем. Показательно, что эту декларацию подписали не только такие известные ястребы, как даян и Исраиль Галиле, но даже куда более умеренный Аба-Эбан. В принципе, именно в те дни и оформилось деление израильского общества на левых и правых в современном понятии этих терминов. Левые были готовы на переговоры с уступками территорий, а правые к переговорам и к возвращению территории готовы не были. Стали также говорить о голубях и ястребах израильской политики и общества. А между тем, с конца 1967 -го года группы советских советников, которые находились в Египте до Шестидневной войны, стали заменяться в Египте на целые воинские подразделения советской армии, Так, в марте 1968 года между ОАР, как все еще продолжал именовать себя Египет, и СССР было подписано соглашение о временном размещении на ее территории авиагруппы в составе шести бомбардировщиков Ту-16Р морской авиации для ведения воздушной разведки над Средиземным морем в интересах обоих стран. По первоначальному плану численность группы определили 130 человек. Но позже она стала разрастаться, как тесто на дрожжах. Это подразделение получило название 90-й дальневосточный дальневосточной эскадрильи особого назначения. Дальше больше. И позже советское военное присутствие в Египте стало настолько значительным, что многие арабские лидеры ругали Насера за то, что он превратил свою страну в советскую колонию. Всему этому было свое объяснение. Египетские и израильские части были разъединены Суэцким каналом. Наступательных операций, казалось, на этом фронте проводить нельзя. Чувствуя себя поэтому уверенно, Нассе решил использовать текущее к нему советское оружие для продолжения военных действий. Строго говоря, полного прекращения огня на канале добиться не удалось. Время от времени вспыхивали перестрелки. Теперь, к середине 1968 года, Насер поставил боевые действия на регулярную основу. Пушки есть, снаряды есть, пусть стреляют. Все равно израильтяне через канал не поплывут. Артиллерийские дуэли уносили жизни с обоих сторон. Из приканальных египетских городов Исмалии, Исмали, Порт Саида и Суэца выехали тысячи мирных гражданских жителей. Во время войны 1948 года в Египте проживало 15 миллионов человек. Сейчас там уже было 30 миллионов жителей. Нассер полагал, что победа в войне на истощение с 2,5 миллионным Израилем – это просто дело времени. С израильской стороны солдаты стали окапываться, сгрызаясь в песок все глубже и глубже. Так как особых окопов в песке не нароешь, стали строить бункеры, откуда вели наблюдение за противной стороной. Потом бункеры стали соединять в систему. Так и появилась линия Барлева, названная так по имени генерала Хайма Барлева, который как раз служил в должности начальника генштаба ЦАГАЛ с 1968 по 72 Рабин улетел послом в США. По долгу службы занимался войсками на переднем крае. Всего всего линия Барлава состояла из 30 передовых бункеров, Маузим у канала, 11 тыловых укреплений Теозим, отнесенных на 8-12 километров вглубь полуострова, куда не доставались снаряды египетской артиллерии и где были предусмотрены танковые парки, Каждый из передовых бункеров контролировал около одного километра фронта, а между бункерами навали патрули и располагались временные наблюдательные посты. Строительство укрепления обошлось Израилю в большие деньги, но, как показали события войны 73 года, деньги эти оказались выброшены не на воздух. Египтяне собрали у канала тысячу стволов артиллерии, которая в марте-апреле 69 года вовсе гремела не переставая. Довольный Настер объявил, что 60% укреплений линии барлева уничтожено. На самом деле укрепления выдержали обстрел и оправдали себя. Стало ясно, что артиллерия мало чего может повредить хорошо окопавшемуся врагу, поэтому постепенно в эту войну на истощение втягивались другие родовойск. Флот, десантники, особенно авиация. На море у берегов Синая 21 октября 67 года египетский ракетный катер потопил израильский эсминец эйлат Через три дня... Израильская артиллерия практически сравнялась с землей нефтедобывающей установки у города Суэц. Тогда египетские команды стали время от времени совершать дерзкие вылазки через канал на территорию Синая. В ответ на артобстрелы и рейды уже 31 октября 68 года израильские транспортные вертолеты высадили в Верхнем Египте у города Наджхамадди группу десантников, которые взорвали дамбу электростанции и два моста. Считается то, что именно после этого рейда прямое советское присутствие в Египте значительно увеличилось. В отношении сроков войны на истощение, военные историки сильно расходятся. Многие полагают, что война началась примерно в середине 68 Бен-Гурион особенно отмечал египетский артобстрел 8 сентября 1968 года. Другая группа историков ведет отсчет боевых действий от 8 марта 69 когда насер официально объявил о начале этой войны. В этот день звено египетских МиГ-21 пересекло советский канал. Израильтяне поняли, что советские усилия по восстановлению уничтоженной 5 июня 67 года египетской авиации увенчались успехом. Сам термин «война на истощение» появился еще позднее. 23 июня Насер тогда высказался так. «Я не могу отвоевать Синай, но я могу справиться с Израилем и сломить его дух, истощив его. Сейчас мы знаем, то истощить Израиль не удалось. Но война есть война, и деньги нужны. Израиль войну выиграв, но выкупов и контрибуций с побежденных не получил. Денег не хватало. Еще в самом начале войны на истощение, а именно в мае 68 в стране был проведен государственный заем на оборону в размере 300 миллионов лир. Внутреннего заема не хватало. Тогда в июле Министерство финансов выпустило внешних облигаций на 200 миллионов долларов под 5,5 годовых для продажи их в США и других странах. С 20 июля 69 года израильские ВВС начали регулярные рейды на африканский берег канала. В результате 750 тысяч жителей приканальных городов Египта стали беженцами. Хотя СССР поставил в Египет достаточно самолетов, чтобы восстановить ВВС, египетские летчики по-прежнему воевать не умели. И практически каждый воздушный бой заканчивался сбитыми мигами. Рабин на, послу, э, на посту посла в США Трудился как пчела, и на вооружение Израиля в 70-м году поступили наконец-то новые американские фантомы. Видя, что египтяне могут проиграть еще и войну на истощение, африканское небо прикрыли собой войска Советского Союза. До развала СССР информация о советских войсках в Египте была засекреченной, поэтому очень скудной. В последние годы военные историки узнали очень многое детали военного присутствия СССР в Египте и факты о непосредственном боевом соприкосновении советской армии и ЦААЛа. Более-менее прояснились цифры и о численности советских войск в Египте. Если в 80-х годах западные историки полагали, что в 70-х годах в Египте находилось около 15 тысяч советских военнослужащих, то по ныне известным советским данным, в апреле 72 -го года, когда Садат объявил о прекращении сотрудничества с СССР, Из Египта эвакуировали 21 тысячу советских военнослужащих. А сколько всего их прошло через Египет, сказать трудно, но явно более 15 тысяч. Так как основной груз войны несли на себе летчики и зенитчики-ракетчики, наиболее важными представляются самые последние данные, изложенные в труде Жирохова «История ВВС Израиля» 2001 года. Так, 22 июня 70 -го года советский МиГ-21 – уничтожили один из израильских «Скайхокков» в составе большой группы, шедшей на Исмаилию. Советские военные специалисты разработали и новую тактику применения зенитно-ракетных комплексов. Она заключалась в том, что кроме оборудования основных и запасных позиций для дивизиона, предусматривалась возможность переброски комплексов поближе к Суэцкому каналу. Согласно Жерохову, в ночь на 29 июня к Суэцкому каналу были выдвинуты 12 расчетов зенитно-ракетных комплексов С-75 и несколько новых С-125. Поэтому, когда появились утренние фантомы, два из них были биты, сбиты сразу. Но вскоре израильтяне пришли в себя в течение следующей недели уничтожили семь комплексов.